Но мой муж туда больше не пойдет, святой отец. Извините, если что не так. Это хорошо, что его преосвященство Океан хотел направить священника к тамошним дикарям, но в этом деле придется обойтись без премьер-фе». «Неужели?» «Но ведь он резничий этой епархии», — напомнил Энноги. «И я не вижу, какие у него могут быть основания отказаться отвести священника в его новый приход». Я отправляюсь к этим людям, чтобы возродить в них веру в Христа. Не будет ничего плохого, если вы окажете мне содействие в таком богоугодном деле. Нет уж, святой отец, вся эта история просто ужасна, — выпалила женщина. Поверьте мне, мы достаточно намучились, чтобы говорить так. Намучились? — удивился священник. С тех пор, как премьер Фе слонялся по этим болотам и общался с этими дикарями, ничего подобного! — В первый раз перебил жену премьер Фе. «Я держался от них на расстоянии, я не подходил ни к кому из них. Это уже не важно. Твоих похождений вполне хватило для того, чтобы все местные жители отвернулись от нас. С тех пор, как он оттуда возвратился, святой отец, никто с нами больше не разговаривает. От нас шарахаются, как от прокаженных. Соседи перекрыли лазы из нашего дома в их дома. Люди отказываются покупать у нас шерсть и молоко». как будто мой муж принес оттуда какие-то болезни и проклятия. И теперь это по его вине распространяется по всей округе. Люди говорят, что та, богом забытая деревушка, населена призраками, что все ее жители уже давно умерли, и что премьер-фе подхватил на этих смрадных болотах какую-то заразу и совсем потерял рассудок, издевательство, насмешки, оскорбления. А теперь скажите, пойдет ли он после всего этого туда еще раз? Нет. Он больше не пойдет туда, даже если его попросит об этом сам Папа Римский. Он не пойдет туда, где люди стали такими же мерзкими, как и окружающие их болото. Они грязные и злобные, как дикие звери. Они говорят на непонятном языке. А рыбы? Давай расскажи ему о рыбах, премьерфе. Они едят болотных рыб, святой отец. Странных, бесформенных рыб, каких раньше никто не видел. Кусты, деревья, трава — все там отравлено. Поверьте мне, в тех местах поселился сам дьявол. Да-да, дьявол. — Благодарю вас, мадам, — сказал Энно. — Но я уж как-нибудь сам определю, поселился или не поселился дьявол в моем приходе. — Ну, конечно, сами и определите. А нас даже и не пытайтесь уговаривать. Мы все равно не согласимся. Кюре отпил большой глоток молока. «Вы не передумаете? Ни за что! От всей этой истории у нас одни только неприятности, поверьте моему слову, святой отец. Я ведь всегда могу определить, что хорошо, а что плохо. У меня есть такая способность». «Вот как», — сказал Энн Ноги, и в его глазах вдруг появился блеск. «Это очень редкий дар. Философы из древних времен безуспешно пытались овладеть подобной мудростью, и до сих пор Еще проблема определения различия между добром и злом занимает многие пытливые умы. Если вы обладаете подобным талантом, позвольте мне прибегнуть к его помощи. Затем, будучи весьма искушенным в маевтике, Кюре начал задавать бедной крестьянке вопросы в стиле Сократа. Примечание. Маевтика — сократовский метод стимулирования мышления и установления истины. Конец примечания. Сама того не замечая, она давала на них ответы, все больше и больше совпадающие с точкой зрения Энноги. В конце концов, они пришли к единому мнению о необходимости помочь ему попасть в эту деревню, причем супруги Ризничего вроде бы даже и не пришлось отрекаться от своих первоначальных заявлений по этому поводу. Тем самым Кюре легко, можно сказать, играючи, вышел победителем из этого спора. «В общем, мы договорились», — сказал Кюре, — и затем произнес целую тираду, восхваляющую умственные способности Гадильеш. — На словах договорились, — вдруг заявила она. — А на деле нет. — А что, в этом есть какая-то разница? — Еще бы. Уж больно у вас все просто. — Однако вы мне говорили о добре и зле. Я же вам говорила о хорошем и плохом, а это не одно и то же. Своей последней репликой эта необразованная женщина ловко свела на нет все логические умозаключения Платона, так же искусно, как это некогда делал его ученик Аристотель. «Ну хорошо», — сказал Энноги, -ну которого весьма позабавил подобный поворот в их беседе. «Надо признаться, я попытался применить в разговоре с вами новый метод ведения споров, который церковь с некоторых пор навязывает своим приходским священникам».